60 -е. Марина перезвонила Ане через два дня, нехотя. Они привыкли делиться всем, они болели друг за друга, но сейчас Марина не хотела, чтобы за нее болели, чтобы говорили, будто есть что-то нездоровое в ее нынешних отношениях. И потому принялась заговаривать зубы, расспрашивать, как у рокера отношения с Аниной дочкой, где живут, едут ли в Германию. Аня долго снимала неуютную однушку, работала допоздна, дочку Варю не успевала из садика забирать, и за ней ходила соседка, пожилая женщина. Еще Аня учила немецкий, собиралась в Германию по еврейской линии. Тоскливо было на химзаводе пробирками верховодить. но ну и встретила Колю, рокера. Не такой уж он оказался и рокер. Дочку ее как свою принял. Коля не хотел в Германию, и Аня расхотела. Простая милая картинка. Парк, Ельниковская роща, осень. Варя прыгает с лавочки. Очень она любит на руки прыгать. Рокер Коли в трикотажной шапочке ловит ее. И никаких его татуировок не видать. Домашний такой. Обнимает Варю. И Аня смотрит на них, улыбаясь. Ручное теплое счастье. Тяжеленькое, как если бы кролика в руках держать. Желтые листва и осеннее солнце. Можно позавидовать. Вот только ей, Марине... Не нужны никакие кролики.